Глава 28, в которой Эмилия вторгается в Нидерланды. Офицеры должны были отплыться своим полком на транспортных судах, предоставленных правительством Его Величества. И спустя два дня после прощального пира в апартаментах миссис Одаут транспортные суда под конвоем военных взяли курс на Остенде под громкие приветствия со всех ост инских судов, находившихся на реке, и воинских частей, собравшихся на берегу. Оркестр играл «Боже, храни короля!». Офицеры махали шапками, матросы исправно кричали «Ура!». Галантный Джосс выразил согласие эскортировать свою сестру и майоршу и так как большая часть их пожитков, включая и знаменитый тюрбан с райской птицей, была отправлена с полковым обозом, обе наши героини налегке поехали в Рамсгет, откуда ходили пакетботы, и на одном из них быстро переправились в стенде. Новая пора, наступавшая в жизни Джоза, была так богата событиями, что она послужила ему темой для разговоров на много последующих лет. Даже охота на тигров отступила на задний план перед его более волнующими рассказами о великой Ватерлоской компании. Как только он решил сопровождать свою сестру за границу, все заметили, что он перестал брить верхнюю губу В чатами он с большим усердием посещал военные парады и учения. Он со всем вниманием слушал рассказы своих собратьев-офицеров, как впоследствии он иногда называл их, и старался запомнить, возможно, большее количество имен видных военных, в каковых занятиях ему оказала неоценимую помощь добрая миссис Одаут. В тот день, когда они наконец сели на судно «Прекрасная роза», которое должно было доставить их к месту назначения, он появился в расшитой шнурами венгерке, в парусиновых брюках и в фуражке, украшенной нарядным золотым галуном. Так как Джосс вез с собой свою коляску и доверительно сообщал всем на корабле, что едет в армию герцога Веллингтона, все принимали его за какую-то важную персону, за интендантского генерала или, по меньшей мере, за правительственного курьера. Во время переезда он сильно страдал от качки, да мы тоже все время лежали. Однако Эмилия сразу ожила. Как только их пакетбот прибыл в стенде и она увидела, перевозивший ее полк, Транспортные суда, которые вошли в гавань почти в одно время с прекрасной розой. джос совсем обессиленный, отправился в гостиницу. А капитан Добин, проводив дам, занялся вызволением с судна и из таможни, коляски и багажа. Мистер Джос оказался теперь без слуги, потому что лакей Осборна и его собственный избалованный камердинер, сговорились в чатами и решительно отказались ехать за море. Этот бунт, вспыхнувший совершенно неожиданно и в самый последний день, так смутил мистера Сэдли-младшего, что он уже готов был остаться в Англии. Но капитан Добин, который, по словам Джоза, стал проявлять чрезмерный интерес к его делам, пробрал его и высмеял. Зря, мол, он в таком случае отпустил усы, и в конце концов уговорил таки отправиться в путь. Вместо хорошо упитанных и вышкаленных лондонских слуг, умевших говорить только по-английски, Добин раздобыл для Джоза и его дам маленького смуглого слугу-бельгийца, который не умел выражать свои мысли ни на одном языке. Но благодаря своей расторопности И тому обстоятельству, что неизменно величал мистера Сэдли милордам, быстро снискало расположение этого джентльмена. Времена в Остенде переменились. Из англичан, которые приезжают туда теперь, очень немногие похожи на лордов или ведут себя, как подобает представителям нашей наследственной аристократии. Большая часть их имеет потрёпанный вид, ходит в грязноватом белье, увлекается бильярдом и коньяком, курит дешевые сигары и посещает второразрядные кухмистерские. Зато каждый англичанин из армии герцога Веллингтона, как правило, за все платил щедрой рукой. Воспоминания об этом обстоятельстве —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 а Доналд — стрелок шотландского полка. Этот случай упомянут в истории Ватерлоссского сражения мистера Глейга, квартировавший на фламандской ферме, укачивал в люльке ребенка, пока Жан Жанет работали на сенокосе. Так как наши художники питают сейчас склонность к военным сюжетам, я предлагаю им эту тему —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 с многими офицерами которого мы познакомились, был доставлен по каналам в Брюге и Гент, чтобы оттуда двинуться сухопутным маршем на Брюссель. Джосс сопровождал наших дам на пассажирских судах. На тех судах, роскошь и удобства которых, вероятно, помнят все, кто прежде путешествовал по Фландрии. «Поили и кормили», На этих медлительных, но комфортабельных судах так обильно и вкусно, что сложилась даже легенда об одном английском путешественнике, который приехал в Бельгию на неделю и после первой же поездки по каналу пришел в такой восторг от местной кухни, что не переставая плавал между Гентом и Брюге, пока не были изобретены железные дороги а тогда, совершив последний рейс вместе со своим судном, бросился в воду и утонул. Джозу не была суждена подобного рода смерть, но наслаждался он безмерно. А миссис Одауд уверяла, что для полного счастья ему не достает только ее сестры Глорвины. Он целый день сидел на палубе и потягивал фламандское пиво, то и дело призывая своего слугу Исидора и галантно беседуя с дамами. Храбрость его была безгранична. — Чтобы бон напал на нас! — восклицал он. — Голубушка моя Эми, не бойся, бедняжка! Опасности никакой. Союзники будут в Париже через два месяца, поверь мне. Клянусь, я сведу тебя тогда пообедать в Пале-Рояль. Триста тысяч русских вступают сейчас во Францию через майн сценарение Триста тысяч, говорю я, под командой Витгенштейна и Барклая-де-Толли, моя милая. Ты ничего не понимаешь в военных делах, дорогая. А я понимаю и говорю тебе, что никакая пехота во Франции не устоит против русской пехоты. А из генералов Бон ни один и в подметке не годится Витгенштейну. Затем есть еще австрийцы. Их пятьсот тысяч, не меньше. И находятся они в настоящее время в десяти переходах от границы, под предводительством Шварценберга и принца Карла. Потом еще прусаки под командой храброго фельдмаршала. Укажите мне другого такого начальника кавалерии, теперь, когда нет Мюрата. «А?» «Миссис одаут как вы думаете, стоит ли нашей малютке бояться?» «Есть ли основания трусить, Исидор?» «А, сэр?» «Принесите мне еще пиво!» Миссис одаут отвечала, что ее Глорвина не боится никого а тем более французов. И, выпив залпом стакан пива, подмигнула, давая этим понять, что напиток ей нравится. Находясь постоянно под огнем неприятеля, или, другими словами, часто встречаясь с дамами, челт немаевата, наш друг-чиновник Утратил значительную долю своей прежней робости и бывал необычайно разговорчив, особенно когда подкреплялся спиртными напитками. В полку его любили, потому что он щедро угощал молодых офицеров и забавлял всех своими военными замашками. И подобно тому, как один известный в армии полк брал во все походы козла и пускал его во главе колонны а другой передвигался под предводительством оленя, так и наш полк, по утверждению Джорджа, не упускавшего случая посмеяться над Шурином, шел в поход со своим слоном. Со времени знакомства Эмилии с полком Джордж начал стыдиться некоторых членов того общества, в которое он вынужден был ее ввести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 делать сравнение в пользу своей страны. Когда речь зашла о сравнительных достоинствах рынков Брюге и Дублина, майорша дала волю своему презрению. «Вы, может быть, объясните мне, что означает у них эта старая каланча в конце рыночной площади?» — говорила она с такой едкой иронией,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 «Историческое событие». А честная Пегги которая это также касалась, как и всякого другого, продолжала болтать об Баленасу о лошадях и конюшнях Гленмелани и о том, какое там пьют вино. Джосс Сэдли прерывал ее замечаниями о каре и рисе в дум -думе. А Эмилия думала о муже,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 и был полон нежного внимания к жене. Миссис Эмиле в течение двух недель, что еще длился ее медовый месяц, была так довольна и счастлива, как, бог, всякой юной новобрачной, совершающей свадебное путешествие. Каждый день... Этого счастливого времени всем приносил что-нибудь новое и приятное. То нужно было осмотреть церковь или картинную галерею, то предстояла прогулка или посещение оперы. Полковые оркестры гремели с утра до ночи. Знатнейшие особы Англии прогуливались по парку. Это был нескончаемый военный праздник. Джордж, каждый вечер вывозивший жену в свет, был, как всегда, вполне доволен собой и клялся, что становится настоящим семьянином. «Ехать куда-нибудь с ним» Уже это одно заставляло сердечко Эмилии радостно биться. Ее письма домой к матери в то время были полны восторга и благодарности. Муж заставляет ее покупать кружева, наряды, драгоценности, всевозможные безделушки. О, это самый лучший, самый добрый! самый великодушный из мужчин. Джордж глядел на лордов и леди, наводнявших город и появлявшихся во всех общественных местах, и его истинно британская душа ликовала. Здесь эти знатные люди сбрасывали с себя самодовольную надменность и заносчивость, которые нередко отличают их на родине, и, появляясь повсюду, снисходили до общения с простыми смертными. Однажды на вечере у командующего той дивизией, которой принадлежал полк Джорджа, последний удостоился чести танцевать с леди Бланш Тислвуд, дочерью лорда Бейракерса он сбился с ног, доставая мороженое и прохладительные напитки для благородной леди и ее матери. И, растолкав слуг, сам вызвал карету леди Бейракерс. Дома он так хвастался знакомством с графиней, что его собственный отец не мог бы превзойти его. «На следующий же день...» Он явился к этим дамам с визитом, сопровождал их верхом, когда они катались в парке, пригласил всю семью на обед в ресторан и был в совершенном восторге, когда они приняли приглашение. Старый Бейракерс, который не отличался большой гордостью, но зато имел отличный аппетит, Пошел бы ради обеда куда угодно. «Надеюсь, там не будет никаких других дам, кроме нас», сказала леди бейракс размышляя об этом приглашении, принятом слишком поспешно. «Помилосердствуйте, мама! Не думаете же вы, что он приведет свою жену?» Взвизгнула леди Бланш которая накануне вечером часами кружилась в объятиях Джорджа, в только что вошедшем в моду вальсе. — Эти мужчины еще терпимы, но их женщины... — У него жена. Он только что женился. — Говорят, прихорошенькая, — заметил старый граф. «Ну что ж, моя милая Бланш», — промолвила мать, «если папа хочет ехать, поедем и мы. Но, конечно, нам нет никакой необходимости поддерживать с ним знакомство в Англии». Итак, решив не узнавать своего нового знакомого на Бонд-стрит, эти знатные особы отправились к нему,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 Говорил, будто мадмуазель Держидзей из французского театра выдрала волосы его дедушки за кулисами. Но о Том, известный злопыхатель завистник, а парик генерала не имеет никакого отношения к нашему рассказу. Как-то раз, когда некоторые наши друзья из полка бродили по цветочному рынку Брюсселя после осмотра ратуши,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 Затем эти чудесные цветы были завернуты в бумагу. Офицер снова вскочил на коня, перепоручив букет ухмыляющемуся ординарцу, и поехал прочь с важным и самодовольным видом. «Посмотрели бы вы, какие цветы у нас в Гленмеллани!» говорила миссис Одаут. «У моего отца...»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 «Моллая Мелани, которая выиграла приз в карахе!» — воскликнула жена майора и собиралась продолжать свою семейную хронику, но муж прервал ее словами. «Да, это генерал Тафто, который командует кавалерийской дивизией», и затем прибавил спокойно.